светлые головы, давно замечено, что доброе поощрительное отношение к человеку побуждает его к более высоким достижениям. Так что авансированное одобрение оказывается в итоге вполне заслуженным. Если окружающая, или по крайней мере значимая для меня референтная группа, всем своим отношением ко мне явно или неявно демонстрирует уверенность в том, что мне по силам справиться с какой-то серьезной задачей, то я, наверное, Изо всех сил постараюсь не ударить в с лицом и оправдать оказанное доверие. Снисхождение к моим промахам и одобрение успехов помогут мне вести себя так, чтобы в конце концов действительно оказаться на высоте. Данный феномен применительно к педагогическому процессу более 30 лет назад был исследован американскими психологами Р. Розенталем и Эл Яковсен и получил название «Эффекта пигмалиона». Американскими учеными в ходе несложного, но очень остроумного эксперимента было доказано. Отношение педагога к ученику, пускай и ничем не обоснованное, как подающему большие надежды, приводит к тому, что ученик начинает эти надежды оправдывать. Это открытие стало одним из краеугольных камней фундамента современной гуманистической педагогики и неиссякаемым источником педагогического оптимизма. Правда, последующие изыскания заставили несколько снизить публицистический пафос, которым Розенталь и Якобсен окрасили свое исследование. При детальном анализе полученных результатов выяснилось, что они весьма неоднозначны, порой противоречивы и вообще слишком скромны для глобальных обобщений. Попытки воспроизвести полученные результаты в повторных аналогичных экспериментах больших успехов не принесли. Тем не менее, нельзя не признать, что в принципе тенденция американскими исследователями была подмечена верная, хотя и была потом из идейных соображений, восторженно преувеличена. Во всех припятиях этого исследования автор этих строк уже очень подробно писал в педагогической прессе. Помимо прочего, мною было высказано небезынтересная, кажется, мысль. Не исключено, что аналогичный, но обратный эффект имеет и противоположное отношение к ученику, изначально негативное. Заклейменный ярлыком «неспособного» ученик невольно опускает руки и в итоге начинает эту репутацию оправдывать, причем независимо от своих реальных способностей. Увы, читатели газет редко обращают внимание на такие подсказки. А ведь из иного тезиса, который газетному обозревателю развить недосуг, могла бы родиться полноценная диссертация. Но идеи буквально носятся в воздухе. Вряд ли наши педагогические газеты читают в Германии. Тем не менее, проведенное там недавно исследование полностью подтверждает гипотезу, которую автор этих строк – Вскользь обронил статье пятилетней давности, посвященные эффекту Пигмалиона. Эксперимент, задуманный психологами из Бременского международного университета, проводился, правда, на взрослых, причем исключительно на женщинах. На то были свои причины, но об этом ниже. Тем не менее, его результаты дают основания для весьма широких обобщений, касающихся как взрослых, так и детей, причем обоих полов. Внимание немецких психологов привлек феномен, весьма характерной для житийской психологии. Распространенное представление об исключительной тупости блондинок. Надо сказать, что в Германии это представление особенно живуче, хотя, строго говоря, никаких научных подтверждений оно не имеет. Даже напротив, результаты одного из недавно проведенных, правда, в Америке, исследований свидетельствуют. Блондинки своим IQ даже несколько превосходят шатанок и брюнеток. Впрочем, профессиональный психолог – должен отдавать себе отчет, сколь невысока достоверность результатов подобных исследований, рассчитанных преимущественно на публикацию в глянцевых журналах. Хотя вот вам и факт бесспорный. Самым высоким IQ в Голливуде отличается натуральная блондинка Шарон Стоун. В самом деле было бы очень соблазнительно отыскать определенную корреляцию между цветом волос и уровнем интеллекта. Но в таком случае гендерные различия пришлось бы отодвинуть на второй план. В житейской психологии ничего подобного не происходит. Уничижительные обывательские суждения о блондинках не распространяются на блондинов. А это с научной точки зрения совершенно необъяснимо. Так или иначе, в серьезных обследованиях, отвечающих всем требованиям научной корректности, не выявлено вообще никаких корреляций умственных способностей с какими бы то ни было чертами внешнего облика. Тем не менее, в современном фольклоре анекдоты и побасенки басенке об идиозизме блондинок чрезвычайно популярны. Почему блондинки открывают йогурт прямо в магазине? Потому что на баночках обычно написано «открывать здесь». Как вызвать у блондинки блеск в глазах? Надо посветить ей фонариком в ухо. Что бывает, когда блондинка заболевает болезнью Альцгеймера? У нее начинает повышаться интеллект. Потому что падать ему некуда. Здравомыслящие люди небезосновательно полагают, что эти анекдоты сочиняют ревнивые шатенки и брюнетки, которые не могут простить блондинкам их особой популярности у сильного пола. Ведь голливудская формула «джентльмены предпочитают блондинок» отнюдь не лишена оснований. Правда, джентльменам надо иметь в виду, по некоторым подсчетам на 15 блондинок сегодня приходится одна натуральная. Остальные ради привлечения внимания сильного пола пользуются давним изобретением французского химика Эжена Фуллера, который еще в 1907 году предложил легкий и доступный способ осветления волос перекисью водорода. С той поры для завоевания популярности этим нехитрым средством воспользовались миллионы женщин, включая суперзвезд – от Мерлин Монро до Мадонны. Тем не менее, обывательские представления о недалеком уме, или, по крайней мере, легкомыслий блондинок, за прошедшие столетия только усилились. Немецкие психологи решили подвергнуть эти представления научному анализу. Нет, речь шла не о том, чтобы в очередной раз по заказу какого-то глянцевого журнала сопоставить выборки с разным цветом волос по уровню интеллекта. Это было бы слишком примитивно. Да и результат ученым давно известен. Для участия в опыте были отобраны 80 женщин с разным цветом волос и примерно одинаковым уровнем интеллекта. Этот уровень им предстояло подтвердить, решая тестовые задачи. Специфика опыта состояла в том, что им предварительно предлагалось прочитать подборку анекдотов о блондинках, наподобие приведенных выше. Полученные результаты на первый взгляд подтвердили стереотип обывательской психологии. Блондинки в самом деле оказались не на высоте. Парадокс состоял в том, что в действительности это были неглупые женщины, что подтверждалось предварительным тестированием. Однако оскорбительные намеки на их тупость – удручающим образом сказались на последующих результатах их умственной деятельности. «Ни одна блондинка не считает себя тупой», отмечает руководитель исследования Йенс Ферстер. Но после того, как осветловолосые участники эксперимента подверглись влиянию негативных общественных стереотипов, они стали проходить тесты более медленно и показывать худшие результаты. По мнению Ферстера, результат объясняется тем, что когда людям говорят об их глупости, Они инстинктивно пытаются выполнить работу более аккуратно и тщательно, и не допустить ошибок, естественно затрачивая на нее больше времени. Исследование подтвердило, что необоснованные предрассудки серьезно влияют на самооценку человека, которого они касаются, сказал Ферстер, подводя итоги эксперимента. Такое объяснение вряд ли можно считать исчерпывающим. Не исключено, что, по крайней мере, в отдельных случаях срабатывает иной мотив. Раз уж меня все равно считают дурой, что толку стараться? Отчаявшись заслужить высокую оценку, человек начинает работать спустя рукава, что незамедлительно сказывается на результатах. Так или иначе, само по себе выявление феномена еще не позволяет считать тему закрытой. Хорошо было бы его еще более подробно исследовать и объяснить. На парочку диссертаций материала точно хватит. Однако нельзя не признать значимость выявленной тенденции. Мы привыкли считать, что интеллектуальные достижения человека всецело определяются присущими ему умственными способностями и в силу этого недооцениваем многообразные внешние влияния, которые, как выясняется, тоже недопустимо сбрасывать со счетов. Признайтесь себе, не склонны ли вы сами к наивным обобщениям, которые с научной точки зрения не превосходят достоверностью миф о глупости блондинок? Каких людей вы готовы сходу отнести к умным, а каких глупым? И допустимо ли вообще так, сходу? Ведь подтверждение нашей наивной гипотезе может возникнуть вследствие того самого феномена, который впечатляюще выявлен бременскими психологами. За 30 с лишним лет об эффекте пигмалиона исписаны тонны бумаг. Увы, почти ничего не сказано о том, каким негативным результатом может привести излишний энтузиазм, основанный на этом эффекте. На волне гуманистического пафоса Как-то принято стало говорить о том, что необоснованное поощрение, отсутствие критики, приписывание человеку несуществующих способностей могут сильно исказить становление самосознания, да и на познавательном развитии сказываются отнюдь не только положительно. Впрочем, завысить оценку, наверное, все-таки лучше, чем занизить. А вы как считаете?